Пройдя максимально безопасным маршрутом, Салливан въехал в лагерь небесных на рассвете. Уже по лицам первых часовых, преувеличенно спокойных и суровых, стало ясно — что-то не так. Вокруг холма, поросшего огромными секвоями, было слишком много рыцарей в полном вооружении. Перед фон Эликотом расступались, но толпа становилась все гуще. Спешившемуся офицеру пришлось поработать локтями, чтобы протиснуться дальше — Увидев приспущенные штандарты небесных, он остановился. Дурное предчувствие нарастало. Один из высших офицеров выступал с речью, судя по скорбному, но вдохновенному тону, служивший одновременно эпитафией и напутствием. Салливан не верил своим ушам, не хотел верить, пока не наткнулся взглядом на высокого стадного дворянина, одетого в измятую дорожную одежду. Благородные черты лица полностью соответствовали тону произносимой речи. Траурно-торжественная мина Уолтера фон Адерли была по-настоящему убедительной. Салливан прищурился, неосознанно сжал кулак. До хруста. Боясь, что не сможет долго противиться накатывающим желаниям, развернулся и, растолкав толпившихся вокруг, пошел прочь. С холма все еще доносились обрывки напыщенных слов о том, чего бы хотел для ордена погибший лорд Фрейзер. Мысли в голове Сальвана метались с болезненной четкостью, сменяя одна другую. «Упал с лошади, как же!» «И, вероятно, случайно угодил на лезвие убийц!» «Какая чушь, чушь, чушь! И адр тут, как тут!» «Совершенно случайно прибыл одновременно с новым предложением от Тафта!» рыцарь не был удивлен что наемники элрина переметнулись к лиге он предполагал подобное что лайн элита окажутся в этом замешаны тоже не стало неожиданностью но что его самого призовут на помощь железным львам что небесные объединятся с извечными врагами для защиты однодуманной угрозы инциденты на границе с леммоом случались регулярно и графство уже давно решали их самостоятельно соливан закусил губу точно осознав Что же произошло в его отсутствии? Должно быть, старик также посмеялся над заверениями в необходимости союза с лайн-элитами и лигой перед лицом внешнего врага. Наверняка даже плюнул в лицо, предложившему подобное, и пригрозил вздернуть за одни только помыслы. Чем и подписал себе смертный приговор. Что ж, возможно, Фрейзер погиб, как и мечтал, в сражении. Достиг того, к чему стремился. Сильный человек. А все эти крики о спасении Бирны, спасении Ордена, нужны только, чтобы заглушить звон монет в карманах продажных командиров. Не позволят пустой гордыне погубить родную страну. Ага, как же, даже звучит паршиво. Грязные рты изрыгают слова о чести, пятная гнилью алчности само понятие. Вскакивая в седло, Салливан вдруг почуял странный запах. Точно мысли о гнили материализовались и теперь ощутимо смердели. Лёгкий порыв ветра принёс очередную волну тяжёлого духа. В тридцати шагах от себя рыцарь заметил группу примерно в тридцать наёмников. Один из свободных скакунов был практически полностью скрыт попоной с глухим капором. Но даже под плотной тканью было заметно, что с животным что-то не так. Лошадь была совершенно неподвижна, только правая ноздря слегка подёргивалась, а изо рта свисала длинная нить розоватой слюны. Шагом проезжая мимо, Сальван вгляделся внимательнее. Обострённое обоняние точно распознало слащавый смрад разложения, а намётанный глаз определил схожее состояние его агринского жеребца и кобылы, скрытой попоной. Недостающие детали пазла дополнили картину. «Готов спорить, что это лошадь Адерли. Некромант и знаток тонкой алхимии. Я знал, что этот зверь непрост, и теперь окончательно ясно, почему мой пёс решился сменить хозяев. Видимо, этот кудесник таки сумел подобрать для Бена средства, похожее на моё. Но и шаг тоже похож на лошадь. Слепому или идиоту не отличить. Хорошо, что хоть в этом он мне уступает». Проезжая мимо отряда наемников, Салливан узнал их вожака, долговязого, похожего на крысу, с маленькими светло карими глазами. Рыцарь шумно втянул воздух через нос, откашлялся, прочистив горло, и смачно сплюнул прямо ему под ноги. Убедившись, что теперь-то его наверняка заметили, быстрой рысью выехал через один из постов. Бойцы еле успели отодвинуть ощетинившийся колями заслон, давая ему дорогу. Салливан резко свесился с седла, подхватывая прямоугольный щит одного из часовых, прислонённый к дереву, и, не реагируя на нерешительные оклики молодого рыцаря, дал шпоры коню. Он знал, что за человеком, оставившим войско в такой момент, непременно вышлют погоню. Чтобы не допустить массового дезертирства, необходимо было жёстко пресекать подобное. Также Салливан не сомневался, что небесных не решатся отправить за ним. Какой бы спорной и неоднозначной не была его репутация в Ордене, фон Эликот все же пользовался заслуженным уважением. И сейчас, понимая, что по большому счету не может повлиять на глобальные события, наконец расслабился. Расслабился, как человек, не способный перебить всех комаров в лесу, но твердо решивший передавить тех, что уже присосались. Повернув направо на развилки дороги, Он специально зацепил раскидистый куст жимолости, оставляя следы, достаточно заметные даже для крохотных, светло карих крысиных глазок. На юго-западе в нескольких часах пути находилась широкая излучина Севенны. Салливан невесело усмехнулся, рассуждая, что поход начался с форсирования этой реки и закончится тем же, пусть и сотнями миль ниже по течению. Он знал подходящее место составил вполне удовлетворительный план и, наконец, позволил себе отдаться сладковатой дрожи, все еще ощутимой во всем теле. Не сбавляя хода, слегка вращал предплечьем, прижимая руку плотнее к раструбу латной перчатки, доходящей почти до локтя. Широкая шелковая лента до сих пор была влажной. Посреди реки был небольшой островок, длиной примерно в тысячу и шириной всего в сотню шагов. Поросший по берегам камышами и кустистыми вербами, он был важным этапом пути на тот берег. Сильное течение вполне могло снести человека, преодолевающего реку вплавь или верхом. А между тем узкая песчаная полоска пляжа на противоположном берегу, пригодная для того, чтобы выбраться из воды, длиной не превышала той же тысячи шагов. Дальше берега становились все круче и не позволяли затащить наверх коня или взобраться самому необходимо было войти в воду максимально близко к северному концу островка, чтобы течение вынесло тебя к южному. Потом пешком снова подняться выше и повторить то же самое, переплывая вторую половину реки, надеясь, что тебя не пронесет мимо пологого участка берега. Салливан выехал на отмель. Вглядываясь в редколесье, заметил далекие фигурки, мелькающие между деревьев. Ждал, пока заметят его. Всадники наконец выехали на берег. Шестеро. Рыцарь беглым взглядом оценил всех, криво усмехнулся, погнал коня на глубину. Сзади послышались окрики и стук копыт, приглушаемые шумом воды. По щету, закинутому за спину, по щету, закинутому за спину, легко лязнуло. Саливан улыбнулся по-настоящему, широко и кровожадно, Добравшись до островка за шелестелкамиышами. Оглянулся на плывущих следом, легко различил намокшие патлы, облепившие череп крысообразного наемника, и длинный тисовый лук за его спиной. Спешился, потирая предплечье и заводя коня глубже в камыши. Протоптанную рыцарем трубку было хорошо видно с воды, но течение не позволило всем наемникам пойти точно по следу. Понукая кобылу, измотанную бешеной скачкой и тяжелым заплывом, один из них миновал прибрежную линию камыша, выезжая на ровную, поросшую осокой площадку. Его всклокоченная борода, похоже, хранила воспоминания обо всей жирной пище, что когда-либо доставалось к ряжестому детине. И задумчиво озираясь по сторонам, он не переставал теребить ее свободной рукой, другой, потирая рукоять, выглядывающей из ножен кривой сабли. Обнажить оружие бородатый так и не успел. Неизвестно, что он ожидал здесь встретить, но вид выскакивающего из камыши рыцаря с ног до головы забрызганного кровью заставил его буквально остолбенеть. Возможно, всего на секунду. Но этого оказалось достаточно, чтобы длинный клинок из подона разворотил ему бок, прорубая ребра и рассекая внутренности. «Минус два», — прошептал себе поднос нос Салливан. Бородатый безжизненным мешком вывалился из седла, чуть не развалившись пополам. Испуганная лошадь рванулась в воду. Рыцарь проводил её взглядом, про себя отметив, что испуганная и неуправляемая, она наверняка утонет. Вдруг, дёрнув головой, прислушался, различил шелест камышей и близкое сопение коня. Быстро и тихо, на полусогнутых, скрылся в зарослях. Идя по щиколотку в воде, стараясь не раскачивать высокие стебли рогоза, Салливан подкрадывался к низкорослому всаднику на вороном коне. Тот явно не спешил выезжать на открытое место. Чуть слышным шепотом, успокаивая стригущего ушами жеребца, медленно водил из стороны в сторону заряженным арбалетом. Слегка поведя затекшими плечами, наемник шмыгнул носом. Тихо сплюнул, почему-то не сводя глаз, с корявой дикой груши, росшей на небольшом холмике посреди острова. Однако, сплюнув не глядя, случайно попал на ухо коню. Тот тряхнул головой, словно отгоняя слепня. Арбалетчик на секунду отвлекся успокаивая животное и слишком поздно заметил метнувшийся в его сторону крупный силуэт падая на одно колено соливан ушел от выстрела широким взмахом перерубив переднюю ногу коня громкий крик и полная больи ржания слышались далеко вокруг два наемника ехали шагом подминая высокую траву посреди островка они слышали шум но опыт подсказывал что ломиться в густые прибрежные заросли не стоит Сейчас, находясь на открытом месте, можно было издалека заметить врага, а значит, куда больше шансов реализовать численный перевес. У небольшого холма под корявой грушей что-то мелькнуло. всадники переглянулись, пошли рысью. С расстояния в сто пятьдесят шагов уже можно было четко различить большой прямоугольный щит небесных, крашенный наискось в белый и синий. Из высокой травы выглядывала в основном белая половина — а более молодой из двух наемников даже разглядел макушку рыцаря, мелькнувшую сверху. Но арбалет разглядеть не смог. Болт вошел в грудь его коня по оперению. Перелетая через голову рухнувшего скакуна, коротко стриженный парень крепко зажмурился, предвкушая болезненное падение. Однако ему повезло — высокая густая сока смягчила приземление. Тряхнув головой, отплевавшись и смахнув пару зеленых стеблей с головы, Молодой наемник кинулся на помощь товарищу, уже готовому схватиться с рыцарем. Салливан выпустил из руки арбалет и еще до того, как он упал, приготовился встретить несущегося на него всадника. эсподон только что воткнутый в землю, ловко вспорхнул вверх и неподвижно застыл, выставленный над щитом. Неудачно ударив коротким копьем, наемник пронесся мимо. Сделав небольшой круг, развернулся и вновь ринулся в атаку. Салливан замер, ожидая такого же укола. Подпустив врага как можно ближе, в последний момент дёрнул щитом, прикрывая голову, и широким взмахом меча, не глядя, достал проносящегося мимо коня. Остриё из подона подтекло сухожилие. Жеребец, припадая на заднюю ногу, сделал ещё несколько неуклюжих шагов и завалился на бок. Всадник по инерции полетел вперёд, кувыркаясь в высокой траве. Меч фон Эликота, полновесный двуручник, был слишком тяжел для подобных ударов. Даже самый рослый и крепкий воин не смог бы владеть им одной рукой. Салливан тоже не мог. Обычно. Сейчас же он просто пошевелил плечом, ощущая чуть растянутые связки, и снова принял стойку. Остреё Эсподона, выставленное над тяжелым щитом, следило за ближайшим из двух наемников. Зелёный ковёр, колышущийся на ветру осоки, утаптывался всё больше. Умело блокировав несколько выпадов, Салливан уже было решил, что держать обоих в поле зрения ему вполне по силам. Но в следующую секунду тяжёлая стрела срикошетила от края щита, надорвав железную окантовку и брызнув щепками прямо в глаза рыцарю. Двигаясь по дуге вокруг сражающихся, неспешно натягивал тетиву тот самый крысообразный тип, запомнившийся Салливану. Стараясь не высовываться из-за щита, рыцарь попятился за дикую грушу. Пытаясь маневрировать так, чтобы между ним и конным стрелком все время оставалось дерево, он начал действовать активнее. Наемник, нагло наскочивший на Салливана слева, получил торцом щита по рукам, торопясь разорвать дистанцию, запутался в высокой траве. Никакой одноручный меч не смог бы достать упавшего, не хватило бы длины клинка. эсподон достал, длинным уколом разрывая пах. Раненый страшно взвыл, пытаясь руками остановить хлещущую из раны кровь. Второй пеший кинулся вперёд с высоко занесённым палашом, метя в незащищённую голову рыцаря. Салливан отпрянул. Клинок наёмника гулко лязгнул по стальному наплечнику, оставляя вмятину на дорогой чеканке. Из-за дерева показался крысомордый, резко рванув вперёд так, что хрустнули колени, фонели кот промчался мимо наёмника, отскочившего в сторону. Ухая по земле тяжёлыми сапогами, понёсся прямо на всадника. Лучник явно не ожидал такого и бестолково выстрелив в край щита, попытался уйти от столкновения. Конь, получивший шпорами, скакнул вперёд, испугавшись прущыва на него большого щита встал на добы, молотя в воздухе подкованными копытами. Салливан нырнул в сторону, резким взмахом исподона рассекая живот скакуна и перерубая под прогу седла. Крысомордый ловко отскочил от бьющегося в агонии животного, перекатился и широченными шагами побежал прочь. Рыцарь повернулся всем корпусом, почувствовав приближение врага. В следующую секунду широкий палаш глухо врубился в вязкую древесину соснового щита. Не давая противнику опомниться, Салливан мощным движением рванул влево, вырывая оружие из рук наёмника. Тот даже не пытался бороться. Упустив меч, подобрался и неуклюжим заячьим прыжком попытался отскочить в сторону. Последние два дюйма длинного клинка всё же достали его. Полоснув по пояснице, рассекли позвоночник. Чуть не чиркнув оперением по уху, мимо просвистела стрела — Салливан снова скрылся за щитом, подавив расплывшуюся было улыбку. Бой был еще не окончен. — Ты бы еще с того берега стрелял! — рыцарю не нужно было изображать презрение. Немного охрипший голос как нельзя лучше подчеркивал насмешку. — Подойди ближе, если глаза подводят. — Может, повезет. — высокий наемник опустил лук с очередной стрелой, уже наложенной на тетиву. Его светло-карие крысиные глазки смотрели злобно и внимательно. — А ты бы еще за земляным валом укрылся! — он говорил в нос и глотал окончание слов. — И не тяжко старику столько барахла таскать? — Сейчас покажу, какой я старик. — Уже показал! — улыбаясь одними губами, громко прогундосил крысомордой. — Старик-мясник! Хе! — Салливан чуть прищурил глаза. Вокруг и правда было много крови а еще стонов и криков. Он только сейчас обратил внимание на то, как тонко всхлипывает юнец с проколотым пахом, уже заметно ослабев. Как протяжно подвывает наемник с перебитым позвоночником, бессильно загребая землю скрюченными руками, вырывая новые-новые пучки зеленой травы. Одна из лошадей тоже еще подавала признаки жизни, то и дело оглашая остров пронзительным ржанием. — Но мясники опасны только баранам! — продолжил лучник, проглатывая окончания слов. — Тем, кто сам идёт на убой! Только закончив говорить, он пустил стрелу, звучно вбившуюся между плотно подогнанными досками щита. Тёмное жало пробившегося на уровне глаз наконечника глядела на Саливана будто любопытная крысиная мордочка. Он хрипло хохотнул, предвкушая потеху. Настичь осторожного наемника было непросто. Высокий, долговязый, в простом кожаном нагруднике и с легким луком, он был куда подвижнее тяжело вооруженного рыцаря в полных латах. Висевший за его спиной колчан со стрелами, казалось, был неистощим Все дело в том, что стрелял крысоморды нечасто. Несколько раз, обойдя остров из конца в конец, он не выказывал никаких признаков усталости или невнимательности». Когда Салливан открывался чуть больше обычного, быстро и точно пускал стрелу, натягивая тетиву отработанным мощным движением, и практически не целясь. Верхняя кромка массивного щита, особенно правый угол, уже была выщерблена словно ударами топора. Рыцарь жалел, что не взял с собой шлема. Очередной выстрел, намеренно сделанный точно в середину щита, пробился между досками, ощутимо ткнувшись в левое предплечье. Латная перчатка выдержала удар. Салливан никогда не экономил на оружии и доспехах. почувствовав заинтересованный, особенно внимательный взгляд наёмника, он опустил щит чуть ниже линии глаз и отрицательно мотнул головой. Нижняя часть лица рыцаря оставалась скрыта, но лучник понял, что он улыбается. «Зря скалишься, старик, у меня ещё куча попыток!» Очередной выстрел едва не достиг цели. Стрела рассекла воздух в каком-то дюйме от макушки Салливана. — Так жалься над бедолагой! — рыцарь мечом указал на уже охрипшего бойца с рассеченным позвоночником. Было видно, что теперь в крови даже его руки, но раненый продолжал цепляться за острую осоку в тщетных попытках куда-то отползти. — Ага, сейчас! — крысоморда изобразил вызывающий жест, во всем мире означающий примерно одно и то же. — Боишься? — Салливан на мгновение опустил щит, провоцируя противника. — Правильно боишься. Ведь твоя куча все меньше. а ничего. Ничего. Снова укрывшись за щитом, он двинулся вперед. Раненый, хрипящий и постоянно сплювывающий наемник копошился как раз между лучником и рыцарем. Крысомордый пренебрежительно ухмыльнулся, легкими шагами отдаляясь на безопасное расстояние он надеялся что противник ненадолго отвлечется добивая раненого возможно чуть откроется проходя мимо обездвиженного наемникасалливанндажа не взглянул вниз тяжелый сапог с отчетливым хрустом вмял в землю руку изрезанную осокой невнятное бормотание переросло в виск, потом в хрип потом в кашель рыцарь не обращал на это внимания, неотрывно следуя за отступающим лучникам они кружили по островку вытаптывая все новые и новые тропинки. Стоны и всхлипы умирающих звучали все тише. Солнце клонилось к западу. Внимание крысомордого, в очередной раз меняющего направление, привлек хорошо различимый шорох, доносящийся из зарослей камыша. Он кинул быстрый взгляд на противника, явно ускорившегося, чтобы отрезать его от источника шума. — Опусти лук, кретин! — Салливан замер на месте, — не приближаясь к наемнику, чтобы не спровоцировать на выстрел. «И целься в меня, а не в коня!» «Да, да, ты молодец, нашел его!» но ну подумай, хорек без руки, как будешь до своих добираться, если вдруг я тебя не зарублю, а? Пешком, что ли, догонять?» «Давай так, конь нужен обоим, так что без глупостей!» Крысомордый коротко кивнул, соглашаясь. — Вот! А ты не такой тупой, каким кажешься. В награду я тебя придушу быстрее, чем собирался! Салливан не шутил. Действительно, стоило торопиться. Жеребец зашевелился потому, что средство переставало действовать, а значит, и у рыцаря скоро начнут иссякать силы. Готовя составы, он рассчитывал время действия, теперь необходимо было в него уложиться. Ноги заработали быстрее Явно удивив врага, Салливан перешел на бег. Набрать большую скорость не позволял щит, но и такой темп выдерживать долго, сохраняя при этом необходимую осторожность и внимательность, было очень непросто. Два вдоха через рот, выдох через нос. Два вдоха — выдох. Два вдоха — выдох. Наемник отбегал, без видимых усилий переставляя длинные ноги. Но когда он оказывался достаточно близко, можно было различить крупные капли пота и липнущие к лицу волосы. Внезапный выстрел из неудобного положения ушел ниже щита, ныряя в траву и ударяя по голени. Наконечник лишь звякнул о поножи, не причинив вреда, но рыцарь негромко рыкнул и, чуть припадая на левую ногу, быстрее забухал сапогами. Крысомордый торжествующе осклабился, шуря крохотные глазки. Петляя стороны в сторону, он выстрелил по ногам ещё трижды. Салеван отзывался короткими невнятными оскорблениями. На очередном повороте он споткнулся, быстро закрывшись щитом, встал на одно колено. Громко сплюнул. Осторожно выглянув сбоку, чуть не получил стрелу в глаз. В последний момент, дёрнув головой, спрятался за крепкую сосновую доску. С еле слышным кряхтением поднялся на ноги любой другой человек не услышал бы крадущихся шагов наемника заходящего слева по короткой дуге не услышал бы и исаливан покруже они еще какое то время неосознанно потеряв левое предплечье рыцарь вдруг выскочил из за щита и рванул вперед кое как прикрывая лицо правой рукой крысомордой выстрелил тяжелый трехгранный наконечник пробил стальные наручи но вошел неглубо всего наполовину длины Салливан никогда не экономил на доспехах и оружии. И, разумеется, его не остановило пустяковое ранение. Несясь так, что клочья травы вылетали из-под ног, он молча мчался на врага. Внимательные светлокарии глаза напряженно оценивали все уменьшающееся расстояние. Возможно, времени хватило бы еще на один выстрел, но уверенности, что он остановит цель, не было никакой. Видя, что вместе со щитом рыцарь бросил и меч, наемник потянулся к рукояти длинного охотничьего ножа. Но в последний момент жесткие грубые черты лица переменились. Развернувшись, он, что было сил, бросился к камышам. Но то ли этих сил не хватило, то ли крысомордый просто не успел набрать скорость, плечистый массивный рыцарь в полной броне сшиб его с ног, будто огромное железное ядро, пущенное из катапульты. Пропахав солидную борозду в сырой земле Наемник, тем не менее, не отказался от борьбы, и с отчаянной яростью загнанного зверя принялся вырываться и молотить оказавшегося сверху противника. Салливан не торопился. Мелькающие тут и там сильные, жилистые длиннопалые, будто у мерзкого упыря руки, совершенно его не беспокоили. Заслонившись от нового удара, рыцарь поймал наемника за кисть. Крутанул, словно вырывая кусок из коровая. Слыша приглушенный хруст, слабо улыбнулся. Его бой закончился вместе с бегом. С самым быстрым и тяжелым бегом в жизни. Теперь он постепенно успокаивался, приходя в себя, стараясь восстановить дыхание. Бешено извивающееся под ним тело напомнило о рыбе, бессильно бьющейся в руках рыбака. Цепочка ассоциаций привела к Костину. Как-то раз, глубокой ночью, он слышал, как парень разговаривает во сне что-то о море, о плавании, о рыбе. Блуждающий взгляд Салливана вдруг сфокусировался на окровавленной крысоподобной морде, оскаленной в дикой панике. Он не помнил, когда успел так помять это мерзкое лицо, но точно знал, что может лучше. Стальные сегменты латной перчатки тихо лязгнули, плотно охватывая тяжелый крепкий кулак».